Рабочие на фабрике. Мрачное прошлое искусственного шёлка. Сопротивление. Лучшие вещи для лучшей жизни благодаря химии. Рекламный слоган компании «Дюпон» — 1935-1982. «Почему случаются такие дни?» — написала Аньес ю м б е р Когда мы просто чувствуем себя счастливыми без особой на то причины. Когда все выглядит замечательным, и мы довольны всем миром, включая самих себя. Для Аньи с 15 апреля 1941 года начиналось как один из таких дней. Но оказалось, что счастье было неуместным. В тот же день ее арестовала гестапо. а н ь с о в е р ш е н н о не была похожа на партизанку. Респектабельная парижанка средних лет, историк искусств с мягким взглядом круглых глаз, крупным красивым носом и волосами с марсельской завивкой. А еще она была умной, решительной и упрямой, с неиссякаемым чувством юмора в самых страшных обстоятельствах. У нее был не тот характер, чтобы долго терпеть несправедливость или тяжелую пяту нацистской оккупации». «Я чувствую, что сойду с ума, буквально если я чего-нибудь не сделаю», написала она вскоре после падения Парижа. Вместе с группой коллег из Музея человека, египтологов, археологов и библиотекарей, она создала первую организованную ячейку сопротивления. Печатая газету, чтобы опровергать вездесущую официальную пропаганду, они начали тайно передавать информацию британцам. То, что начиналось с перешёптываний в коридорах музея, быстро превратилось в широкую информационную сеть. Но неосторожно широкую. Их вскоре выдал двойной агент. Офицеры в штатском нашли Аньес у постели больной матери. При обыске в её квартире обнаружили копию пламенной речи Рузвельта и набросок первой страницы газеты, которую печатала группа. Вверху страницы крупным шрифтом было напечатано название газеты ы р е з и с т а н e Сопротивление. Члены группы предстали перед военным судом и были признаны виновными. Мужчин расстреляли, женщины стали заключенными и были депортированы в Германию на принудительные работы. Когда а н ь ю с услышала, какую именно работу ей предстоит выполнять, она пришла в восторг. «Мы не будем работать на войну», так как она твердо решила не помогать нацистам. Мы будем работать на фабрике, выпускающей район, наматывать его на бобины 8 часов в день, чтобы делать белье и чулки. Сложно услышать голоса тех, кто делает ткани, которые мы носим и которыми пользуемся каждый день. Исторически фабричные рабочие редко писали книги или статьи о своей работе. Их слова доходят до нас обычно в виде скудных высказываний или ответов на вопросы врачей, активистов или журналистов зачастую только после катастрофы. Именно это делает отчет а н и с таким особенным. Она была жизнерадостной товаркой, заинтересованной внимательной к деталям ее новой жизни и к жизни других работниц. Она остро переживала несправедливость, бездушие и жестокость, которые приводили ее в ярость. Однажды у девушки, работавшей на фабрике, случился, как решила а н и с сердечный приступ. Она лежала на полу, когда подошел надзиратель. Он ткнул грязным пальцем ей в глаз и, увидев, что она не умерла, но без сознания, воспользовался случаем, чтобы с вожделением глазеть на ее грудь. Аньес была заключенной, занималась принудительным трудом, поэтому у нее был иной взгляд на происходящее, чем у многих миллионов тех, кто добровольно выбрал текстильное производство. О Райане Аньес почти ничего не знала. Едва ли она его носила, хотя об этом она не писала. Её мать купила когда-то акции компании по производству искусственного шёлка, к счастью, не той, на которую заставили работать её дочь, рассчитывая на хороший доход, который они приносили. Если не считать этого поверхностного знакомства, то Аньес попала на фабрику как обычный человек, ничего не знающий о производстве ткани, которую он носит ежедневно. На рынке. «Женщинам хочется иметь мужчин, карьеру, деньги, подруг, роскошь, комфорт, независимость, свободу, уважение, любовь и дешевые чулки, которые не рвутся». ф и л и с дилер. л Практически ровно через год после того дня, когда ее арестовали, а н и с впервые увидела то место, где ей предстояло провести следующие три года. Это была одна из фабрик, принадлежавших крупной корпорации «Фрикс» в пригороде города Крефельда на северо-востоке Германии в получасе езды на автомобиле от границы с Голландией. Как романтик и историк искусства, она была бы очарована, узнав этимологическое происхождение названия ткани, производством которой она вынуждена была заниматься. В середине XVI века слово «район» использовалось для обозначения солнечного луча. И, честно говоря, создание первой светлой, словно звезда, нити синтетики было почти чудом, наподобие превращения соломы в золото в сказке о Румпельштильцхене. Сырьём для Райана служит целлюлоза — базовый строительный материал для многих растений. п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е XIX века учёные разработали несколько методов трансформации целлюлозы, обычно в виде древесной мякоти, в волокно, которое они назвали искусственным шёлком или имитацией шёлка. Как и следовало ожидать, не так просто создать из древесной мякоти, как древесные щепки, но размолотые немного мельче, нить, достаточно мягкую и блестящую, чтобы она была похожа на шёлк. Чтобы начать процесс, целлюлозу сначала надо обработать каустической содой с очень высоким pH, затем добавляют д и с у л ь ф и т углерода, CS2, который превращает целлюлозу в жидкость, не повреждая ее основную молекулярную структуру. Затем смесь перемешивают и оставляют созревать с каустиком, пока она не превратится в густую, похожую на сироп жидкость, которая называется к с а н т о г е н а т целлюлозы. Густая, похожая на мёд консистенция этой смеси дала другое название р а й н у вискоза, от слова «visкоз» – «вязкий». Когда эта жидкость станет достаточно вязкой, её пропускают через мелкие носики или фильеры в чаны с серной кислотой. Кислота выталкивает д и с у л ь ф и т углерода из целлюлозной смеси и отверждает остатки. Образующиеся нити Райана образуются в кислоте и опускаются на дно кучками, которые называются кек. Затем волокна растягивают, очищают, режут, отбеливают и при необходимости окрашивают перед тем, как соткать из них ткань. Конечный результат процесса — это, как ни удивительно, замечательная ткань. И хотя немногие сочтут её копией шёлка, у них всё же есть сходство. Райан — это материал в высшей степени мягкий и хорошо драпирующийся. У него есть легкий, похожий на шелк блеск. С коммерческой точки зрения, возможность перед качеством смешивать короткие волокна Райана, пучки с другими волокнами, такими как шерсть и хлопок, была прорывом. Это привело к созданию новых тканей, которые можно продавать потребителям, только выигравшим от более низких цен. Для западных ученых и бизнесменов перспектива, наконец, поколебать доминирование Востока в производстве роскошной ткани была невероятно вдохновляющей. Дмитрий Менделеев, русский химик, автор периодической системы, предупреждал, что поскольку производство Райана было все еще на самой первой или эмбриональной стадии развития, лучше говорить о нем с осторожностью. Вопреки такой сдержанности он продолжал «Победа вискоза будет новым триумфом науки». освободив мир от хлопковой зависимости. Спустя четыре десятилетия после открытия ликования все еще не пошло на спад. В 1925 году журналисты лондонской газеты «The Times» все еще самодовольно заявляли, что созданием вискозы мы обязаны британским ученым, и это заложило основы великой индустрии. Так как при производстве р а й н а используются сильные химикаты, процесс с самого начала был максимально механизированным с участием фабрик, городских, рабочих и крупных международных корпораций. Одной из первой в процесс включилась британская фирма Samuel Cottold Co., позднее c o t o l d s горевшая желанием производить эту ткань в промышленном масштабе. Фирма открыла фабрику в Ковентри в первые годы 20 века, а в 1910 году создала американский филиал с собственной фабрикой в Маркус-Хук в Пенсильвании с торговым названием American Viscose Company. Это предприятие, созданное с использованием уроков предыдущего опыта, было оборудовано с таким расчетом, чтобы производить 10 тысяч фунтов района каждую неделю руками всего 480 работников. Эффективность таких крупных фабрик, а также низкая стоимость производимой ткани — это, как оказалось, формула успеха даже в экономически сложные времена. Индустрия Райана процветала, к примеру, во время Первой мировой войны, нарушившей поставки льна и шелка и, следовательно, у в е л и ч и в ш и й спрос на синтетику. Великая депрессия также помогла упрочить положение Райана в созвездии тканей. Например, американская индустрия Райана в 1936 году показала увеличение производства на 80% по сравнению с 1931 годом. К этому времени в дополнение к крупным фирмам в Британии – Coltots – и Америки, Coltons A. DuPont, производители Района появились в Италии, SNIA, Германии, Глангстов и Японии, Teikoku Ryan Company и Toyo Ryan Company. И все они давали все больше вискозного волокна. Многие компании д и в е р с и ф и ц и р о в а л и производство, выпуская и другие ткани. Верхом совершенства была Дюпон. Эта фирма открыла свою первую фабрику Райана в Буффало, штат Нью-Йорк, в 1920 году и еще одну фабрику в Теннесси. К середине 1960-х годов она была ведущей фирмой в американской химической промышленности, оценивающейся в 19,1 миллиарда долларов и крупнейшим в мире производителем синтетических материалов. К этому времени их наиболее прибыльным и хорошо известным волокном был нейлон — первый материал на основе ископаемого топлива. В те времена Райан, производимый из целлюлозы, был дешевле, чем его соперники, зависящие от нефтехимии. С тех пор цена продуктов нефтехимии существенно снизилась, и это соотношение стало прямо противоположным. Исследования с целью создания термопластического волокна начались в 1930-м. Дюпон разрабатывала... Нейлон-66 Сегодня это стандарт в одежде Тогда как немецкая химическая компания IG Farben Работала над нейлоном-6 Который теперь повсеместно используется в мебели Менее чем через 10 лет После начала исследований Нейлон вышел на рынок В Америке Дюпон, проявив проницательность Сосредоточилась на рынке Чулочно-носочных изделий Когда в 1930-х годах п о д о л ы юбок поднялись выше Чулки стали необходимыми До создания нейлоновых изделий чулки в большинстве случаев делали из шелка. Хотя они были приятны на коже, их было трудно стирать. Они стоили дорого, не растягивались, на них часто спускались петли. Женщины покупали их весьма неохотно. В среднем 8 пар в год. Дюпон осторожно прощупал рынок, начав продавать чулки женам работников своего предприятия в Уилмингтоне, штат Делавер. 24 октября 1939 года. За несколько часов все 4 тысячи пар по 1 доллару 15 центов к а ж д а я современный эквивалент 20 долларов, были проданы. То же самое произошло, когда компания впервые выпустила чулки на рынок 16 мая следующего года. 4 миллиона пар! Все до последней выпущенные фирмой были сметены за 48 часов. Только в 1940 году Дюпон произвела 2,5 миллиона фунтов нейлона, что принесло ей 9 миллионов долларов с продаж. За два года компания захватила 30% рынка чулочно-носочных изделий. Время было выбрано удачно. Большая часть шелка импортировалась в США из Японии, и торговля находилась под угрозой из-за нарастания напряженности между двумя странами. В августе 1941 года импорт полностью прекратился. Дюпон быстро нарастило производство, чтобы компенсировать дефицит. Но после нападения на Пёрл-Харбор нейлон также пошёл на военные цели. Парашюты, шнурки для ботинок, москитные сетки и топливные баки самолётов были важнее, чем роскошь для потребителей. Женщины по обе стороны Атлантики, внезапно лишившиеся чулок, вынуждены были проявлять изобретательность. Косметические компании предложили м а й к а п который мог создать вид чулок — Средство от Хелена Рубинштейн называлось Leg Stick. Другие популярные средства носили названия Leg Silk и Silk Tone. В универмагах появились специальные бары с мейкапом, где женщинам твердой рукой рисовали чулки на ногах, включая швы обманки, и верхнюю резинку с помощью карандаша для бровей. Дома женщины импровизировали с коричневой приправой для соуса. К тому времени, когда нейлоновые чулки снова появились в продаже в 1945 году, женщины просто сошли с ума. В магазинах разворачивались сцены, которые потом стали называть нейлоновыми бунтами. В п и т с б у р г е 40 тысяч женщин образовали очередь, которая растянулась более чем на милю, чтобы купить одну пару из тех 13 тысяч, которые были в магазине. В гардеробе нейлона и другая синтетика были поначалу приняты из-за их утилитарных преимуществ. В 1964 году в статье в нью-йорк таймс автор предположил, что после дня в разъездах деловая женщина стирала свое платье вместе с чулками и нижним бельем перед тем, как лечь спать, чтобы она могла быть свежей к следующему дню поездки, не прикасаясь к утюгу. Практичность могла приносить прибыль. Между 1940 и 1967 годами только нейлон принёс Дюпон 4,27 миллиарда долларов. Другой синтетики, такой как акрил, Дюпон продавала его под названием Орлон, полиэстер, дакрон и спандекс, лайкра. Поначалу пришлось потрудиться, чтобы завоевать потребителей. К этому времени потребители тратили больше, особенно в Америке. К 1970 году траты американского потребителя составляли две трети ВВП, а доходы семьи были выше, чем когда бы то ни было. Дюпон и другие фирмы, производившие синтетику, были к тому же экспертами в маркетинге. Еще в 1897 году c o r т о л с эксплуатировала традицию носить черное в знак траура, чтобы продавать свои товары. В одном из рекламных объявлений перечислялись правильные периоды траура для дам, которые длились от трех месяцев, если траур носили по кузену, до одного года и одного дня для вдовы. Сбоку от этого списка крупными броскими буквами было написано «водонепроницаемый креп c o r т о л с К середине XX века, когда на рынке появилось больше тканей синтетики или смеси синтетики с натуральными волокнами, реклама стала еще важнее. В 1962 году Дюпон потратила 10 миллионов долларов на маркетинг своей продукции. К 1970 году сумма выросла до 24 миллионов долларов. Париж оставался эпицентром международной модной торговли, и газеты прилежно освещали шоу два раза в год. Куда шли парижские дизайнеры, туда шел и мировой рынок. Тем временем Дюпон начала укреплять отношения с синдикатом высокой моды, организацией, которая координировала показы высокой моды дважды в год. Скоро дизайнеры из синдиката уже создавали одежду из синтетики. В ответ Дюпон красиво фотографировала модели и обеспечивала рекламу домам высокой моды. В 1953 году, к примеру, фирма пригласила Юбера де Живанши посетить штаб-квартиру компании, а в следующем году он использовал смесь из акрила в платье-рубашке бирюзового цвета. В 1955 году фирма добилась небывалого успеха, когда 14 синтетических тканей появились в коллекциях dior и Шанель. Созвучном моде следующего десятилетия покупателям хотелось все больше эластичной, облегающей повседневной одежды. Этой эстетике максимально подходили синтетические и смесовые ткани. Самым большим препятствием оказался упорный снобизм в дорогом сегменте рынка, с которым, казалось, не могла справиться даже поддержка Парижа. 10 лет спустя нейлон и другая синтетика все еще нуждались в расхваливании. «Сегодняшние синтетические ткани уже давно не напоминают сморщенного нейлона аккуратного путешественника десятилетней давности», — уверяла читателей статья в «Нью-Йорк Таймс». «Чесанные нейлоновые ткани выглядят как бархат, рубчиком похожи на вельвет, ткань с начесом подходит для верхней одежды или одежды для отдыха, а двойной трикотаж смотрится как шерстяное джерси». Индустрия явно всё ещё пыталась убедить потребителей в том, что синтетика почти так же хороша, как натуральные ткани. «С расстояния в несколько футов», — цитировали слова якобы одного дизайнера, — «даже эксперту трудно отличить многие синтетические ткани от натуральных». Несмотря на первоначальные проблемы, синтетические ткани были дешёвыми, современными, удобными, и их было много — Все эти атрибуты гарантировали им успех. И этот успех пришел, но за счет натуральных волокон, особенно хлопка. В 1960 году на американских ткацких фабриках использовали 6,5 миллиарда фунтов волокон, из которых 64% приходились на хлопок и 29% на синтетику. Через 10 лет ситуация уже была обратной. Хотя общий объем используемого волокна увеличился на треть, 58% сырья составляла синтетика, а на хлопок приходилось всего 39%. Такой заметный успех и высокие прибыли усиливали конкуренцию. В 1955 году Дюпон контролировала 70% американского рынка синтетических волокон. К 1965 году их доля рынка сократилась почти наполовину. Тем не менее, прибыли компании продолжали расти, потребители, жаждущие дешёвой модной эластичной одежды, были ненасытными. Добро пожаловать на фабрику. Вокруг меня цех, огромный как собор. Все станки 20 метров в длину, совершенно непостижимые для меня, защищены стеклянными конструкциями, словно оранжереи. Всё внутри как будто находится в постоянном движении. Крутится, кружится, поднимается, падает. Я поражена тем, что всё это мне совершенно незнакомо. Шумом и ужасающей в о н и ю кислоты. Аньес Юмер. Сопротивление. 1 9 4 6 Потребители почти ничего не знали о производстве синтетических тканей и, вероятно, не знают до сих пор. Существует множество химических компаний, производящих разные волокна. И все они склонны придумывать броские торговые названия для каждой новой смеси или слегка измененной формулы, поэтому людям практически невозможно разобраться, что именно они покупают. В статье 1964 года в газете «Нью-Йорк Таймс» об этом сказано так. Большинство этих брендовых названий ничего не значат для потребителя и часто неузнаваемы даже для продавцов. У одного только Райана множество других названий. Искусственный шелк, имитация шелка, вискоза, бамбук, м о д а л лиоцел и вискозный Райан. Страдания текстильных рабочих также невидимы для потребителей. У Элис Гамильтон, м американского врача, специализирующегося в области гигиены труда, не раз за свою карьеру был повод упомянуть текстильных рабочих и фабрики по производству Райана. В раннем докладе о результатах выборочного обследования рабочих в Пенсильвании, к примеру, она написала о легкой пушистой пыли, досаждавшей тем, кто работал на ткацких фабриках, а также об усталости, вызванной шумом, вибрацией и монотонной работой, которая при этом требует постоянного внимания. Война ухудшила условия труда из-за роста спроса. Энрик Вильяни, итальянский врач, написал, что во время Второй мировой войны фабрики по производству р а й н а в Пьемонте увеличили рабочий день до 12 часов даже в условиях затемнения, чтобы увеличить выработку. Во время войны был распространен и принудительный труд. На фабрике компании «Фрикс» недалеко от л и т е н б е р г а использовался труд заключенных из расположенного по соседству концентрационного лагеря Нойенгаммы. как делал это другой производитель р а й н а в Ловосице в Богемии. К 1943 году один из четырех работников компании г л а н с т о ф либо работал принудительно, либо был военнопленным. Когда союзники освободили фабрику компании IG Фарбен в Волфене, рабочие, которые были вынуждены там работать, взбунтовались и подожгли фабрику. Кроме того, что использование рабского труда на фабриках по производству Райана отвратительно с точки зрения морали, к тому же непокорные, бунтующие, вечно голодные, неопытные молодые рабочие были постоянно подвержены несчастным случаям. От самой Аньес, несмотря на то, что во время работы на фабрике она состарилась и состояние ее здоровья ухудшилось, ожидали, что она будет управляться со станком по 12 часов каждый день без должной подготовки. И она, и те, кто работал с ней рядом, постоянно терпели побои от надзирателей. Первые несколько месяцев Аньес работала только с готовыми нитями р а й н а В этом процессе свои трудности. Все время хотелось пить из-за пыли от р а й н а которую мы глотали при каждом вдохе. У работавших на фабрике заключенных в день было всего два перерыва, чтобы сходить в туалет. Питьевыми фонтанчиками им вообще не разрешалось пользоваться. Они могли выпить воды только с разрешения надзирателя. С самого начала Ангис поняла, что наихудшие условия труда были в цехе, в котором производили вискозу. Когда она пришла на фабрику, там было много свободных оплачиваемых рабочих. Многие из них были голландцами, и почти все были мужчинами. Они находились, как она написала, в жалком состоянии. Их комбинезоны, проеденные кислотой, были в лохмотьях, кисти рук перевязаны, они явно страдали от проблем с глазами до такой степени, что часто не могли справляться самостоятельно. Коллега рабочий держал их под руку, усаживал, вкладывал ложку в руку. Казалось, они испытывают мучительную боль. Что это за работа такая, если она причиняет подобное с т р а д а н и я Хотя Аньес об этом не подозревала, ей предстояло вскоре все узнать самой. С каждым днем свободных работников на фабрике становилось все меньше, и они отказывались возвращаться. Через некоторое время единственными работниками для предельного цеха, которых могли найти управляющие, остались женщины-заключенные, как она сама. В цехе. Arbeit macht frei. Труд освобождает. Надпись над входом в Освенцим и в другие нацистские концентрационные лагеря. В апреле 1887 года 27-летнего мужчину привезли в психиатрическую больницу Гудзон-Ривер. 12 дней спустя еще одного мужчину госпитализировали насильно. Оба, как выяснилось во время проведенного позже расследования, работали на каучуковой фабрике. Через несколько месяцев, в разгар лета, в эту же больницу прибыл третий пациент с фабрики. Он был, согласно отчету, в состоянии сильного умственного возбуждения, беспокоил соседей громким шумом и свирепыми молитвами. Фредерик Питерсон, глава отделения нервных болезней в Нью-Йоркском колледже терапевтов и хирургов, заинтересовался этими случаями и выяснил, что все трое вдохнули большое количество одного и того же химиката — дисульфида углерода. Дисульфит углерода — это, по мнению его биографа Пола Дэвида Бланка, элегантная маленькая молекула, состоящая из одного атома углерода, находящегося между двумя атомами серы. В природе такое происходит редко. Единственное место обитания — это вулканические фумаролы, но в 1796 году молекулы были созданы искусственно-немецким химиком. С середины XIX века вещество использовали для вулканизации резины. Этот метод назывался холодной вулканизацией. Другой метод был связан с нагреванием и давлением, из которой потом изготавливали всё от шин до купальных шапочек и резиновых индийских презервативов. Опасность для здоровья стала очевидной почти с самого первого использования. За 40 лет до того, как трех молодых людей заперли в психиатрической больнице Гудзон-Ривер, французский химик забил тревогу, опубликовав учебник. В то время Франция была европейским центром вулканизации, поэтому именно ученые и врачи этой страны были первыми среди тех, кто признал существенные риски, которым подвергаются люди, имеющие дело с д и с у л ь ф и д о м углерода. Упомянутый химик не зашел настолько далеко, чтобы призвать к запрету использования этого вещества. Он лишь предложил, чтобы вулканизация проходила на открытом воздухе. Два года спустя Гийом Дюшен из Булони повторил это предупреждение, выступая перед парижским медико-хирургическим обществом. По его наблюдениям, люди, подвергавшиеся воздействию этого химиката, теряли рассудок точно так же, как и больные на терминальной стадии сифилиса, страшной венерической болезни, которая свирепствовала в XIX веке. Эти предупреждения распространялись медленно, и даже после того, как осознание риска росло в каучуковой промышленности, никто не подумал о том, чтобы оценить эти риски при производстве вискозы. Часть проблемы заключается в величине и разнообразии спектра симптомов, возникающих при воздействии дисульфида углерода. В докладе, составленном в 1941 году, перечислено около 30 симптомов, начиная со средних, нечеткое зрение и потеря аппетита, и заканчивая терминальными – смерти от нарушения дыхания. В ранних медицинских отчетах об осмотрах, которые проводились исключительно у пациентов мужчин, врачами-мужчинами, сквозит ужас перед побочными сексуальными эффектами. Французский врач описывает д в а т и л е т н е г о пациента, страдающего от постоянной эрекции. Еще один пациент, 27 лет, чей случай был более серьезным, выглядел намного старше своих лет, и его сексуальное желание и эрекция полностью исчезли. Помимо физических эффектов, воздействие дисульфида углерода может вызвать симптомы психических заболеваний. Рабочие и их жены говорили о небольших изменениях личности, ночных кошмарах, спутанности сознания, головных болях и, в крайних случаях, острых психозах. Доктор Томас Оливер написал, что некоторые из работающих с этим химикатом становились настолько безумными, что бросались с верхних цехов фабрики на землю. Исследование общины в Пенсильвании показало, что 10 рабочих с фабрики по производству Райана один за другим оказались в сумасшедшем доме. Один из них стал настолько буйным, что его пришлось у к р о щ а т ь четырём полицейским. Впоследствии он умер от травм. Другой мужчина пытался проглотить камень. Доктор Элис Гамильтон м описала двух мужчин, которых она осматривала в 1923 году. Оба работали в хорошо вентилируемом помещении на фабрике по производству Райана неподалёку от «Буффало». Первый мужчина был высоким и измождённым. Он вёл себя нервно, легко возбуждался. Его раздражали вопросы, он не выносил возражений. Поначалу он чувствовал слабость в ногах, он нервничал, дрожь была выраженной, как у паралитика. Он совершенно пал духом, он всё время чувствовал сонливость, мог заснуть в любой момент. Физическое состояние его коллеги было намного лучше, но он был в очень эмоциональном и нервном состоянии, хотя и пытался контролировать себя. Он страдал от галлюцинаций, и в середине интервью с доктором Гамильтон м его самоконтроль дал сбой, он уткнулся головой в подушку и расплакался. Проблемы с д и с у л ь ф и д о м углерода носили международный характер и продолжались почти до середины XX века, несмотря на множество несчастных случаев и случаев потери рассудка. В Италии Институт защиты от несчастных случаев и профессиональных заболеваний зарегистрировал 83 случая между 1934 и 1937 годами. Но в 1938 году число случаев неожиданно резко выросло. Было зарегистрировано 83 случая, среди них 16 случаев с исходом постоянной нетрудоспособности, один случай оказался смертельным. Позднее, во время Второй мировой войны, доктор Энрико Вильяни, занимавшийся гигиеной труда, особенно на фабриках по производству вискозы, отмечал, что на некоторых фабриках рабочих защищают намного хуже, чем на других. Он столкнулся с 43 случаями о т р а в л е н и я д и с у л ь ф и д о м углерода при производстве вискозы на четырех фабриках в Милане между 1943 и 1953 годами. Из них 21 случай произошел на одной фабрике, 18 на второй, а на третьей и четвертой фабриках было всего по два случая на каждой. Опасность заключалась еще и в том, что даже при коротком контакте с д и с у л ь ф и д о м углерода на фабриках по производству р а й н а иногда возникали необратимые последствия. Доктор Вильяни осматривал более сотни пострадавших рабочих в Пьемонте между 1940 и 1941 годами. Многим было трудно ходить, они страдали от боли в коленях и ощущения постоянной тяжести в ногах, у пятерых р а з в и л и с ь признаки психоза. Когда он повторно осматривал некоторых своих пациентов в 1946 году, один из них выздоровел, у четырех состояние улучшилось, у пятерых состояние не изменилось, а здоровье десятерых ухудшилось». Хотя эти официальные и медицинские отчеты достаточно пугающие, понятно, что они создают неполную картину ситуации. Многие из работавших на таких фабриках были бедными, плохо образованными отчаянно нуждались в работе. Из-за этого они хотели сохранить работу даже в ущерб собственному здоровью. Изможденный мужчина, которого осматривала доктор Гамильтон, получил 6 недель полного отдыха. И, как она отметила, не был склонен преувеличивать свою нетрудоспособность, напротив, ему хотелось снова н а начать работать. Медицинские отчеты тоже зачастую неполные или ошибочные. Цифры по Италии, приведенные доктором Вильяни, включают только те случаи, в которых выплачивалась компенсация. Разумно будет предположить, что это было лишь вершиной айсберга. Официальные отчеты также составлялись под влиянием владельцев, фабрик и и наблюдателей, которые не хотели брать на себя ответственность за вред, причиненный рабочим. Доктор Гамильтон м однажды разговаривала с менеджером производства свинцовых «Белилл», и тот возмущенно воскликнул. «Вы хотите сказать, что если кто-то из моих рабочих отравится свинцом, я буду за это в ответе?» Похожее отношение преобладало и в текстильной промышленности. И в Америке, и в Британии постоянные проблемы со зрением рутинно назывались конъюнктивитом, даже после того, как было доказано воздействие д и с у л ь ф и д а углерода, которое вызывало кератит, куда менее безобидное состояние. В начале 1960-х годов, когда были представлены доказательства того, что д и с у л ь ф и д углерода может нанести вред рабочим, компания Cortols ставила палки в колеса и не позволяла продолжать и с с л е д о в а н и я Даже в 1990-х годах она отправила резкий ответ на исследование оценки вреда для здоровья, предложенное правительством. С другой стороны, компания Дюпон начала изучать действия используемых в производстве химикатов на рабочих в 1935 году и ввела лимиты безопасности для дисульфида углерода, допустимые на ее фабриках. Аньес и другие работницы-заключённые понятия не имели, с какими химикатами они работали и какой вред они могли им причинить. Им об этом не сказали. Термин «дисульфит углерода» ни разу не появляется в её книге «Сопротивление». а н ь с расплывчато называет все химические вещества, с которыми они работали, кислотой. Они учились работать друг у друга почти без всякого наблюдения. Каждый новый кошмар становился сюрпризом. Работницы быстро научились избегать расплавленной вискозы. Они работали с открытыми чанами без крышек безопасности и другого оборудования, которое обычно используется для защиты рабочих. «Она вызывала ужасные ожоги, как фосфор», — написала Аньес вскоре после того, как сама начала работать с вискозой. «Она прилипает к ранам, которые о с т а в л я е т Её невозможно снять, она проедает мясо до кости». В отличие от гражданских работников, которым давали в качестве средства безопасности перчатки, рабочим заключенным на предприятии «Фрикс» приходилось обходиться тканевыми брюками и рубахами, которые быстро прожигались, оставляя некоторых женщин практически обнаженными в фабричном цехе. От наплевательского отношения к безопасности рабов стынет кровь. Однажды у работницы начался сильнейший эпилептический припадок возле станка – Пена пошла изо рта, пока её тело выгибалось и билось, передвигаясь от одной стороны центрального прохода к другой. а н ь и с и остальные смотрели в ужасе, но надзиратели и надзирательницы нашли это крайне забавным. Через полчаса несчастная уже снова стояла у своего станка. Впоследствии эти приступы повторялись у неё каждую неделю. Война затягивалась, условия становились всё хуже, пайки уменьшались, работать приходилось дольше. Вскоре они уже работали 60 часов в неделю и выходили на 12-часовую смену два воскресенья из каждых трёх. Последствия для здоровья рабочих были неизбежны. Когда Анриетта, подруга а н и с ослепла от д и с у л ь ф и д а углерода, страдала от ужасных судорог и болей в ноге, она получала только аспирин и какие-то глазные капли. а н ь с а от природы неловкая, получала травмы от всплесков вискозы. Иногда вискоза попадала ей на ступню, разъедая её. Однажды в рану попала инфекция. Аньес пролила на руки столько вискозы, что кожа на них стала серой и болезненной. Она не могла спать и вскоре тоже начала страдать от приступов слепоты. Сначала перед глазами появляется густой туман, потом начинается боль, И из глаз, и из носа течёт, затем начинается острая резь в глазах, голова раскалывается, а боли в задней части шеи становятся невыносимыми. Аньес и её товарки страдали и от симптомов психических заболеваний, хотя сами об этом не подозревали. Все они плохо спали, а отчаянные попытки самоубийств стали обыденными. Молодая австрийская девушка спряталась за станком и проглотила чашку жидкости, взятой из чана с р а й н о м Позже три женщины попытались покончить с собой в течение 24 часов. Одна выбросилась в окно, другая спрыгнула с лестницы, третья, Анриетта, перерезала себе вены куском разбитого стекла. Но дух а н н и с оставался несломленным. Когда американские солдаты освободили фабрику и ее работников в конце войны, они были поражены ее энергией. Она сразу же стала помогать американцам, указывая на местных нацистских чиновников, которые оставались на свободе, и организовала полевые кухни для беженцев. а н и с настаивала на том, чтобы кормили всех, в том числе и гражданское население города. «Быстрая мода. Старые проблемы». э т а история эксплуатации. Абир Абдулла. Фотограф в Даке, 2 0 1 5 Без трёх минут 9 в в среду утром, 24 апреля 2013 года, большое восьмиэтажное здание рухнуло настолько внезапно, словно его бетонные блоки удерживались всего лишь шёлковыми нитями. Внутри находились 3122 человека. Большинство из них были женщины-швеи, многие из них привели с собой детей. Предостерегающие знаки уже были поданы. Ещё одна фабрика рухнула восемью годами раньше, а за несколько месяцев до этой катастрофы на другой швейной фабрике по соседству возник пожар. Рухнувшее здание не было предназначено для устройства фабрики. Фундамент был возведён на месте засыпанного пруда и не мог выдержать вес и вибрацию промышленного производства. К тому же были надстроены ещё четыре этажа без разрешения на строительство. И что еще страшнее, большие трещины были обнаружены в конструкциях днем ранее. Другие коммерческие предприятия, занимавшие помещение в этом же здании, включая банки и несколько магазинов, эвакуировали свой персонал, несмотря на заверение в л а д е л ь ц е в в безопасности здания. Но швеям, тем не менее, приказали вернуться на работу. Управляющие на одной фирме пригрозили удержать месячный заработок, если работницы откажутся. Общее число погибших при обрушении здания Рана-Плаза в Бангладеш в 2013 году составило 1134 человека, получивших ранение было намного больше. Некоторые из выживших получили тяжелейшие психологические травмы, так как провели много часов и даже дней под обломками в окружении тел коллег и друзей. Последней из найденных живыми была женщина по имени Решма. После обрушения здания прошло 17 дней. Её лицо было засыпано липкой бежевой пылью. Многие из выживших, если они могли работать, вскоре снова нашли места в швейной промышленности. Других возможностей было мало, а они нуждались в деньгах. Тремя годами позже 38 человек, включая владельца здания по имени Сохель Рана, были осуждены за убийство. Но многое в условиях труда и в жизни страны остаётся неизменным. Бангладеш — это одна из беднейших стран в мире. И все же в 2013 году она была вторым после Китая экспортером одежды. На пяти тысячах фабрик работали 3 миллиона 200 тысяч человек, в основном женщины. После трагедии в Рана-Плаза экспорт вырос на 16% и составил 23 миллиарда 900 миллионов долларов. Дешевая и изобильная рабочая сила, минимальная плата во время катастрофы составляла 37 долларов в месяц, делает Бангладеш популярным местом аутсорсинга для западных компаний. Среди руин Рана Плаза были найдены такие лейблы, как Primark, Mango, Walmart и Benetton. Несмотря на присутствие таких крупных и прибыльных компаний, помогать пострадавшим в катастрофе никто не спешил. Потребовалось пять месяцев, чтобы создать комитет и выплатить компенсации семьям погибших. К первой годовщине трагедии было собрано только 15 миллионов долларов из необходимых 40 миллионов. Бенетон, получившая от Рана Плаза 266 тысяч сорочек за шесть месяцев до обрушения здания, все-таки устыдилась и внесла в компенсационный фонд деньги в 2015 году. Активисты поместили фотографию жертвы катастрофы на фургон и ездили на нем вокруг штаб-квартиры компании в городе Тревизо. Современные крупные бренды сегмента масс-маркет полагаются на синтетические ткани. Без них быстрая мода, вероятно, не существовала бы. Синтетика дешевая, ее быстро производят, ее легко заказать в необходимых количествах, цветах и принтах для поставки новой одежды каждые две недели. каждую неделю или даже каждый день, которых требуют самые крупные и успешные бренды, такие как Zara, H&M и Topshop. Доля синтетики на мировом рынке волокон составляет 60%, и она постоянно растет. За пять лет между 2011 и 2015 годами американцы увеличили траты на одежду и обувь на 14%, и общая сумма трат выросла до 350 миллионов долларов. похожие или даже большие траты, были отмечены и в других странах. Увеличивающееся население, зарождающийся средний класс, желающий иметь дорогие наряды – все это означает растущую потребность в тканях для мебели, одежды и обуви. В 2016 году рынок волокон вырос на 1,5% и достиг 99 миллионов тонн. Мы производим куда больше наших разумных потребностей. К примеру, в 2010 году было сшито 150 миллиардов единиц одежды. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить каждого живущего человека 20 новыми предметами одежды. Для окружающей среды синтетические ткани — это катастрофа. Полиэстер — одна из самых дешёвых синтетических тканей — это, по сути, пластик, полученный из сырой нефти. Одежда из полиэстера не только заканчивает свои дни как мусор на свалке, она, к тому же, постоянно роняет пластиковые нити. По некоторым оценкам, эти волокна являются самым многочисленным мусором в мире. Для производства синтетики необходимы ресурсы. Для большинства синтетических тканей это нефть, для Райана это целлюлоза. В Канаде, Амазонии и Индонезии дикие леса были уничтожены ради целлюлозы. По оценке Международной организации по защите окружающей среды Канопи, каждый год валят 120 миллионов деревьев для производства Райана и других материалов на основе целлюлозы. В Индонезии на вырубленных участках сажают бамбук, чтобы производить ткани, которые можно продвигать как возобновляемые и дружественные окружающей среде. Так как р а й н производят из целлюлозы, это удачный вариант для создания имиджа ответственного отношения к окружающей среде, особенно когда потребителей волнует, из чего сделана ткань. В 2013 году Amazon, Macy's и Sears оказались среди тех брендов, которых заставили выплатить штрафы в общем размере в 1 миллиард 260 миллионов долларов. Они ставили на ярлык фальшивую маркировку «бамбук», когда это был «Райан». Это, согласно выводам Федеральной торговой комиссии, было равносильно обману потребителей, которые пытались сознательно относиться к окружающей среде. В большинстве случаев грязная работа по производству синтетики была перенесена в те регионы мира, где рабочая сила дешёвая, а законы слабые. Около 65% мировой вискозы производится в Китае, Индия и Индонезия — это второй и третий крупнейший производитель, соответственно. Хотя в наше время производство Райана в высшей степени концентрировано, на долю 10 компаний приходится 70% всей произведённой вискозы. И это могло бы облегчить отчётность. Проблемы сохраняются. На западной Яве отходы наполовину обработанной вискозы были найдены разбросанными вокруг деревень по соседству с крупным предприятием, производящим вискозу. А фабрики, снабжавшие такие бренды, как Zara, H&M, Marks Spencer, Levi's, Tesco и Ellen Fisher, были пойманы на том, что сливали отходы в реки по ночам, способствуя загрязнению и отравлению грунтовых вод. В 2016 году стало известно, что более 80% подземных колодцев, снабжающих питьевой водой равнины Китая, оказались непригодны для использования из-за загрязнения. И это не было новостью. В 1942 году из реки Руанок в Виргинии, недалеко от фабрики по производству р а й н а были взяты пробы воды для проверки чистоты. Исследователи налили в емкости воду из реки, которая была заражена стоками компании American Viscose, и поместили туда рыбу, чтобы посмотреть, что произойдет. ни одна рыба не прожила дольше 10 минут. Они пришли к выводу, что река была настолько загрязнена, что не только перестала быть пригодной для представителей дикой природы и для отдыха людей, но и могла повредить гидравлическое оборудование. Как показала трагедия в Бангладеш, гуманитарная цена синтетических тканей и безжалостной неумолимой силы быстрой моды, которая требует их огромного производства, слишком высока. Головокружительная смена моды и низкие цены, которых ожидают потребители, склоняют эту индустрию к эксплуатации человека. Швейная промышленность — это крупнейший наниматель женщин по всему миру, но лишь чуть более 2% из них зарабатывают «достаточно для жизни». Работники фабрик продолжают подвергаться серьезным рискам. В индустрии производства р а й н а те, кому удается избежать очевидного отравления дисульфидом углерода, так или иначе уязвимы. Китайское исследование показало, что у мужчин, работающих на производстве р а й н а качество семенной жидкости ухудшается. Сексуальные контакты становятся более редкими и менее удовлетворительными. Исследование British Medical Journal 1968 года проверило смертность работников, занятых производством р а й н а на трех фабриках во ф л и н ш е р е Выяснилось, что 42% всех смертей между 1933 и 1962 годами произошли из-за болезни сердца. В контрольной группе люди, не работавшие с р а й н о м Болезнь сердца была причиной смерти всего в 17% случаев. Бывший служащий одного из этих предприятий, принадлежавших компании Cortals, сказал Полу Дэвису Бланку, что женщины могли накрутить волосы на бигуди, прийти на свою смену, а в конце работы их волосы получали химическую завивку из-за большого количества серы в воздухе. Впервые в истории человечества подавляющее большинство тканей стало одноразовым, чем-то таким, что можно купить и выбросить через несколько недель или месяцев после производства. Синтетические волокна сделали это возможным. Созданные на фабриках вдали от людей, которые будут ими пользоваться, стоящие гроши, эти ткани потеряли свою ценность. Исследователи изучили производство биоразлагаемых волокон, производство которых не наносит вреда окружающей среде. Эти ткани выращивали с помощью грибного мицелия. Альтернативу шелку создали примерно так же, как сварили пиво из генетически модифицированного ячменя. Но, возможно, самые серьезные изменения должны произойти с нами, с покупателями. Едва ли мы когда-нибудь окажемся на одной из таких фабрик, как это случилось с Аньес. Но у нас есть возможность задуматься о том, что мы делаем, когда мы отправляемся за покупками.